Глава четырнадцатая Присаживаюсь на стул с тряпкой в руках. Фух, умаялась. Всю квартиру от потолка до пола вычистила. В каждом уголке побывала. Везде протерла. Но ничего не нашла. Прикусываю губу от досады. Куда ты спрятал этот чертов телефон, Виктор? Нужно подумать. Наверняка, если он не хотел, чтобы я его увидела, он спрятал его где-то там, где я не бываю. Может, на работе в кабинете? Вряд ли. Там могут увидеть посторонние. А где еще я не бываю? В его машине! Точно! У меня есть своя машина, и я крайне редко езжу на его. Ну, разве что, когда моя на ремонте. Пожалуй, стоит ее проверить. Как? Он же постоянно на ней. Не могу же я прийти на больничную парковку и ковыряться в его машине. Тем более у меня нет ключей. Ладно, подумаю об этом позже. Пора ехать к тете каре Беру пакет с фруктами и еду в больницу. — Ну что, нашла? — спрашивает она, Едва мы устраиваемся на диванчике в больничном коридоре. Нет, но я догадываюсь, где он. В машине. В машине? Тетя задумывается. Это вариант. Молодец. Вся в меня. Спасибо. Улыбаюсь я. Ну, а ты что-то узнала? Жанна Ты только не нервничай, пожалуйста, но все, что говорила та девица о твоем муже, это правда. Я уже столько слез выплакала, что сейчас воспринимаю эту новость почти равнодушно. Чудо не произошло. Виктор — мерзкий предатель. Все эти годы он обманывал меня. Предавал нашу любовь, нашу семью. «А подробнее?» – спрашиваю я. «Он действительно принуждал кого-то к сексу?» «Ну, такого я не слышала, но то, что он обхаживал новеньких медсестер – это точно!» «Только вот что люди говорят. Последние три месяца он встречается только с одной – стервозной и дерзкой. Почти вся больница знает об их романе – Даже ставки делают, как быстро она уведет его из семьи. Даже так? Я смахиваю непрошенную слезу. Ну что ж, думаю, теперь все ясно. Тебе не стоит здесь лежать. Почему? Удивленно спрашивает тетя. Мое обследование еще не закончено. Я сразу вижу, что что-то тут не то. Тетя Кара, зачем тебе это? Ну, рассказывай. Дело ведь не в обследовании. Ты недавно только в частную клинику ходила. Ладно. Сдается тетя. Что-то тут нечисто в этом отделении и с твоим Виктором. Ты же сама говорила про деньги. Ну, ты же понимаешь... Он, главврач, скорее всего, берет благодарности. Я хватаюсь за соломинку. Меньше всего мне сейчас хочется думать о чужих деньгах. Единственное мое желание – не видеть больше гадкую рожу Виктора. Одно дело догадываться, другое – знать наверняка. Меня больше интересует, как развестись и сохранить хотя бы квартиру. «Не знаю, не знаю, Жанна. Это дело мутное. Ты понимаешь, что ты тоже можешь быть вовлечена?» «Я? Как? У меня свой бизнес, свой салон. У него своя работа. Мы не пересекаемся. Ну, давай заявим в полицию или куда там надо. Пусть проверят». «У нас ничего нет, кроме подозрений», – тетя разводит руками. Лучше все выяснить, а потом решим, что делать с информацией. Я начинаю беспокоиться, но понимаю, что бьюсь головой об бетонную стену. Ну, и как ты собралась это узнать, Шерлок Холмс, ты мой, сухонькой? Спрашиваю я. Тут посмотрю, там послушаю, уклончиво говорит она. Слышу тяжелые шаги, вздрагиваю и поднимаю глаза. Перед нами стоит мрачный мужик в больничной пижаме, весь обросший, угрюмый. Он мрачно смотрит на меня пронзительным взглядом стальных глаз. «Простите», — говорю я, беру тетю под руку и увожу подальше. «Кто это такой?» — Да бомж какой-то, — отвечает она тихо. Говорят, привезли ночью без памяти. Он тут весь день слоняется, даже не слышала, чтобы он разговаривал. — Страшный, — говорю я. — Скорее, странный. Тетя задумчиво окидывает взглядом громилу. — У меня стойкое ощущение, что он не тот, за кого выдает себя. Тетя Кара, может, все-таки домой? Мы можем и сами все узнать. Вот только телефон его найду. Предпринимаю я еще попытку. Нет, Жанна, я еще здесь не закончила. Твердо говорит тетя. Ну, что с тобой делать? Всплескиваю я руками. Это может быть опасно. Вздор. «Ничего опасного!» – заявляет тетя. «Теперь ее точно с места не сдвинуть!» «Ну что ж, только будь на связи!» – прошу я. «А я пойду проведаю нашего подозреваемого!» «Я разворачиваюсь, делаю пару шагов, и снова передо мной вырастает этот жуткий бомж!» «Простите», — говорю я, протискиваясь мимо, просто мурашки от него. Не доходя пару шагов до кабинета, я слышу женский возмущенный голос. И только я собираюсь открыть дверь, как она сама распахивается и чуть не ударяет меня по лбу. Из кабинета выскакивает красивая шатенка. Она зыркает злобным взглядом в мою сторону и стремительно уносится прочь, забыв извиниться. «Кто это Витя?» – спрашиваю я. Муж сидит за столом с крайне растерянным видом. «Жанна, ты как здесь?» «Я тетю Кару навещала. Решила тебя проведать. Кто это?» Повторяю я вопрос. Он пытается улыбнуться. «Не обращай внимания», — отмахивается он. «Это рабочие моменты. Медсестра недовольна, что премии лишил. Работала плохо». «Странно, я не думала, что у вас медсестры ходят на таких высоких каблуках», — говорю я. «Не бери в голову отмахивается он и встает из-за стола присаживайся он заботливо пододвигает мне стул хочешь кофе у меня вот здесь есть кофеварка да пожалуй удивленно говорю я сейчас сейчас вот тут печеньки конфеты суетится муж мы «Как будто поменялись местами. Такого у нас еще не было».